Непринятие чувств пациента достаточно болезненно для него и вызывает следующие вторичные эмоциональные реакции. Гнев на терапевта за его бесчувственность. Дисфория на фоне непонимания со стороны клинициста и своего одиночества Тревога и паника от чувства того, что терапевт, который не может понять и признать нынешнее состояние пациента, не в силах ему помочь Стыд и унижение за выражение таких чувств, мыслей и поведения Поведенческие реакции в ответ на инвалидацию могут включать поведение избегания, более интенсивные усилия добиться, понимания и признания, а также атаки на терапевта Самая экстремальная форма бегства – это, конечно же, суицид. Если говорить о менее радикальных формах, пациенты могут просто бросить терапию, пропускать сеансы или опаздывать. Высокий процент преждевременного прекращения терапии среди пациентов парасуицидального типа и пациентов с ПРЛ в какой-то мере может объясняться трудностями с валидацией чувств этой категории пациентов, возникающими у терапевта. Деперсонализация и диссоциативные явления могут быть другими формами избегания, так же как и отчуждения и молчание во время терапии. Пациенты могут интенсифицировать свои усилия для достижения понимания с помощью различных средств, включая попытки связаться с терапевтом в промежутках между сеансами, договориться о дополнительных встречах, повлиять на него через посредничество друзей либо других специалистов, Как я уже упоминала, суицидальное поведение иногда может интерпретироваться как попытка наладить коммуникацию. Очень важно, однако, чтобы терапевт не считал всякое суицидальное поведение попыткой наладить коммуникацию.